Голова третья Артём не знал, был ли у женщины какой-нибудь способ защититься от внезапной атаки, поэтому решил действовать сам. Он создал плоскость на пути следования вожака стаи. Через долю секунды звери своей зубосты мордой налетел прямо на ребро преграды. К сожалению, парень был не так хорош в освоении этой обилки, а потому не смог застрелить грань. Но и так получилось очень даже неплохо. От силы удара навык развеялся, а монстр кувыркнулся в воздухе, изменив траекторию движения. Со смачным шлепком хищник шмякнулся на каменистую поверхность в паре метров от женщины. Артем хотел было добить, но, увидев спокойное выражение лица Баст, оставил попытки вмешаться. В конце концов, он здесь, чтобы смотреть и мотать на ус, а не демонстрировать свои козыри. Удара и встряски оказалось явно недостаточно, чтобы серьезно ранить звери. Затрещал воздух, пахнуло озоном. Мышцы босса осколка свело в судороги, даря отряду спасительной секунды контроля над противником. Наконец монстр начал приходить в себя, принюхиваясь измазанной в крови мордой в поисках ближайшей жертвы. Именно в этот момент в него влетел энергеник, явно использующий навык для быстрого сближения с целью. Встретившись со щитом и без того пребывающий в не лучшем состоянии противник, явно поплыл. Правда, последующий удар взбодрил тварь, но ненадолго. Истребление стаи подошло к концу. Все силы отряда сконцентрировались на последней цели. Атаки в два топора быстро выбили из твари жизни. «Ну, как тебе?» Тут же возник рядом с Артемом вездесущий даймы. «Могём?» он ответил ему парень, ни разу не покривив душой против истины. «Конечно, заметно очевидно уязвимые точки. Но, как я понимаю, вы показали далеко не все. «Слабости есть», — резюмировал энергеник. «И будь уверен, мы не дураки, чтобы не попытаться их как-то прикрыть». Артём и в самом деле был впечатлен работой. Сначала он представлял что-то похожее на классическую ДНД-пати, где основную работу выполняют бойцы ближнего боя, а женщина прикрывает их каким-нибудь атрибутом поддержки. В реальности же все оказалось наоборот. По существу, Баста была ядром группы, задающим основную тактическую канву. Это такая стеклянная пушка» персонаж с чудовищным дистанционно атакующим потенциалом, при этом, скорее всего, уязвимый в ближнем бою. Дайма выполняла вторую по важности роль, используя свой атрибут для контроля существ и тем самым облегчая сбор врагов для того, чтобы Басту было удобнее реализовать свои способности. Энергеникс БФГ выступали в качестве страховки и поддержки в ближнем бою. Впрочем, Артем еще не знал их атрибутов, поэтому точно оценить масштаб их возможностей не мог. «Как тебе наша Баст?» Задал новый вопрос Даймы. «Наша кормилица! Баста лучше!» Парень заметил, что женщина смутилась от подобной характеристики. Смотрелось это довольно странно, учитывая её мужеподобный вид. Но похвала была вполне заслужена. Баста выдавала ему помрачительную результативность, Артём у себя под ее атакой и разом поскучнела. Неважно, каким крутым ранкером он был и какой уровень получил, Всего одна атака грамотного игрока, имеющего узкую специализацию атаки, и цель просто не успеет ничего предпринять. Глядя на ее тип атрибута, явно имеющий отношение к контролю температуры, он вдруг осознал слабую сторону пространственного щита. Навык хорошо отводил лучи или снаряды. Но температура окружающей среды будет просто игнорировать его защиту. В это же окно уязвимости попадают распыленные отравляющие вещества. Битва закончилась, члены отряда занимались своими делами. Кто-то отдыхал, а кто-то, как неугомонный даймы, тыкал пальцем в убитого босса. Артем подошел к энергенику. А какими еще статьями зарабатывают гильдии? Задал вопрос командиру группы. Пробовали как-то реализовывать добро из осколков. Осколков? Переспросил его мужчина. Это я так называю аномалии, не моргнув и глазом, ответил Артем. «Вы ведь наверняка замечали, что они похожи на фрагменты, вырванные из своих территорий». «Довольно точное замечание», — согласился энергеник и повторил, словно пробуя слово на вкус. «Осколки, значит». «Ну так что по вопросу?» — не отставал парень. «А? «А, да, мысли были. Но аж больно разные типа вещей попадаются от одной на маленький другой. Сегодня это какое-то холодное оружие, завтра шкуры, послезавтра симпатичные камушки». У нас торгаш ругается. Говорит, на каждый портал приходится заново искать путь избыта. Еще и внимание федералов легко привлечь. А это в узкоглазах я слышал, что угодно вход идет. У тех все на потоке. Есть военизированные группы зачистки, а есть призовые команды, которые заходят в уже зачищенные аномалии и сдирают все, что плохо лежит. Кстати, а как у наших военных чистка идет? Много погибших, интересно, продолжил расспрашивать энергеника Артема. Тот, как человек, вращающийся в кругах игроков, уж точно был более осведомлен. Говорят, поначалу все было супер. Для зачистки брали только настоящих спецов, плюсы и аномалии были проще. А потом сразу наложилось несколько факторов. Во-первых, усложнился уровень этих осколков, как ты говоришь. Во-вторых, наверху поняли всю ценность ништяков и захотели расширение объемов добычи. Но и в-третьих, число аномалий скачкообразно выросло. Вот и стали использовать всех, кому не лень. У меня знакомая рассказывал, что за последние пару недель из-за потери приостановили программу освоения и сейчас думать, что делать дальше. Нечто подобное я и предполагала, кивнул своим мыслям парень. Ага. Сам понимаешь, несмотря на все бахвайство пропагандонщины, настоящих специалистов военного дела у нас никогда не было слишком много. За бугром платит больше, добавь к этому все непредсказуемость аномалий. «Даже самый шаристый здесь моментально может откинуться. Чего же говорить о простых ребятах». Пока они говорили, члены группы успели передохнуть после крупной битвы и были готовы продолжать операцию. Вместе они исследовали опустевшее после атаки гнездовье местных хищников. «Больше здесь ничего особенного не должно быть. Сейчас пройдемся по остальным пещерам и добьем остатки. Может, кому еще на уровень хватит», — дал распоряжение энергеник. Он оказался прав. В пещерах дальше находились разве что себе одиночки БФГ, вооруживший своим помповиком вместе с даймы, хорошо сдерживал тех на расстоянии. Иногда им помогал лидер, отбивая субритив А в «Августин у нас главные ведающий по порталам. Мы отталкиваемся от полученной им информации и решаем, будем чистить или нет. Если все таки будем, то у кого? Вторая группа работает с тварями-стрелками. Мы же предпочитаем рукопашников». Подземные проходы повели группу чуть вниз, образуя спуск. Воздух стал спёртым и тяжелым. Тут и там начали попадаться кости тварей. По характерной форме черепа все узнали в них останки ранее убитых хищников. Впереди показалась каменная стена. Осколок подошел к концу. Ага, тут кладбище этой стаи. Вот и тупик. Доходим до конца и топаем обратно. Не расслабляемся. В этот момент Артёма, привычно шарящего по округе ощущениям пространства, привлек труп монстра. Туша еще не успела разложиться полностью, гнилое мясо сползало с костей, обнажая раздувшиеся внутренности. Но вызвало интерес парня не это. Он отчетливо ощущал вибрации энергии атрибута, исходящей от объекта. Да и чувство опасности холодком пробежалось вдоль позвоночника. Группа двигалась как раз в направлении подозрительных останков. Парень окинул взглядом группу. Двигавшиеся впереди с отрывом в полтора десятка метров энергеник и БФГ не показывали признаков беспокойства. Или он дует на воду, или у отряда есть слабое место в обнаружении опасности. «Стойте, только не делайте резких движений», — сказал он чуть громче обычного. Все мгновенно остановились. Группа ждала пояснения Артема, не задавая глупых вопросов. Это парню понравилось. Полуразложившийся труп на два часа в 20 метрах. Что-то с ним не так. «Маст, вломи как следует», — лидер отряда принял решение мгновенно. Парень увидел, как женщина рядом с ним снова взмахивает руками. Ему для активации умений никаких пасов не требовалось. Скорее всего, таким образом она помогает тебе концентрироваться на необходимых манипуляциях с атрибутом. Воздух вокруг цели заколыхался от нагнетаемой температуры, на что тварь неожиданно отреагировала. Поверхность прогнившего тела накрыла черная пелена. Туша начала подниматься. «Баст, бей сильнее!» — поднял голос напрягшийся энергеник. «Уже!» ответила женщина. «Этот покрос сверху, наверное, дает сопротивление». «Даймы, контроль его сразу, как только войдет дистанцию для удара», продолжил распоряжаться лидер, вместе с этим копаясь в кармашках разгрузки. Через секунду по монстру ударил фаербол от явления в руках командира. Прилетела и молния от Даймы. Огненный шар, потускнев в серой дымке окружающий босса, все же взорвался, легонько оттолкнув того в сторону. Молния же была полностью проигнорирована». «Ударьте навыком с физическим воздействием. Его защита явно поглощает концептуальный урон», — заметил Артем. Хоть битва и шла не по плану, эта нежить двигалась медленно, и Артем пока не особо волновался. «БФГ, замеди его болотом!» — повысил тембр голоса энергеник, начавший нервничать. «И поработай уже своей пушкой! Хули ты с ней, как с писаной торбой, носишься?» Крепыш не заставил себя долго ждать. Вспыхнуло сверка явление в руках, и каменистая почва под лапами нежити мгновенно превратилась в жижу. От подобного защитной способности твари никак не могла помочь. Босс наполовину погрузился в вязкую субстанцию. Захлопали выстрелы БФГ. В этот момент действие туманной дымки на нежити прекратилось. То ли навык был ограничен по времени, то ли закончилась энергия для его поддержания. «Баст, вскипеди к херам эту лужу вместе с куском дохлятины!» В этот раз чудовищная стеклянная пушка команды показала себя во всей красе. Болотная лужа навыка вместе с увершим в ней боссом мгновенно вскипев высохла. Через пару мгновений занялся огнем рассыпающийся на глазах костяк восставшей твари. На этом зачистка аномалий была закончена. По пути к выходу члены команды собирали лут, на который Артём не стал претендовать. Парень не всё раздумывал над полученным опытом. Увиденное наглядно демонстрировало как сильные стороны кооперативного подхода, так и его уязвимости. Но самую главную проблему парень увидел в другом. Игроки, несмотря на увеличенную силу, ловкость, сверхмощные навыки и все остальное, допускали одну самую серьезную промашку. Они оставались людьми с точки зрения основных мыслительных процессов и восприятия времени. Да, интеллект ускорял этот момент, но не так хорошо, как хотелось бы. Никакие убойные навыки или характеристики не помогут против существ, способных реагировать, атаковать и защищаться за доли секунды. На этом фоне он начал понимать, насколько недооценивал малый атрибут явления мысли Даи. Именно он мог на время закрывать эти фатальные недостатки. Парень был уверен, что достижение второй эволюции поможет справиться с этой проблемой. Только выйдя во внешний мир и вдохнув полной грудью, Артем осознал, насколько был спёрт и отвратительный воздух в зачищенных пещерах. Энергеник неожиданно предложил не спешить и разъезжаться, а запалить костер и напечь картошки. Все, включая парни, одобрили это предложение. Логика лидера была понятна. Наладить общение в свете предстоящего события. В доме очень, кстати, обнаружился мини-бар с дорогим алкоголем. Каждый из группы взял что-то на свой вкус. Артем ограничился холодным пивом. А ничего, что мы тут прямо на газоне костер замутим? задал довольно резанный вопрос даймы. Нормально все флегматично отмахнулся энергеник. Артем заметил, что сегодняшнее командование его здорово вымотало. Пока картофель запекался, в ход пошли рассказы о забавных моментах из осколков. БФГ поведал, как еще в самом начале они гонялись за олепетывающими крысами с арматуринами наперевес. Да, им ответил история кабаней, которую вытащили из осколка и освеживали всей деревней. Артем продолжил марафон своим рассказом о том, как бегал кругами по катакомбам от немертвого заклинателя несколько часов кряду. По мере опьянения разговор перешел на более серьезный лад. Парень узнал, что энергеник и БФГ занимались этим бизнесом исключительно ради каких-то срочных семейных нужд, требовавших финансов. Баста себе распространяться не стала. Адаймэ затесался в гильдию и пошел по пути прокачки почти случайно, оказав первую помощь раненому Линге. На этом фоне собственные желания о том, чтобы вырваться за пределы человеческой рутины и шагать по мирам, могли показаться наивной глупостью фантазёра-идеалиста. Но только не для Артёма. Делиться своими соображениями с другими он не стал. Рангера, ежедневноходящего по лезвию ради столь эфемерных вещей, могли не так понять. Где-то в этот момент он и уснул в на конекострома и чувством безопасности. Утром за ними, скованными чувством лёгкой неловкости от вчерашних откровений, заехал давишний микроавтобус. Поехали в самый город. До села Артем добирался уже на своем транспорте. Дома в его отсутствии ничего не изменилось. Новых аномалий не открылось, жилище стояло на своем месте. Разве что в который раз парень отметил, как опустили улицы. Люди из тех, кому повезло пережить похищение тварями осколка, то ли испытывали моральное потрясение, то ли последствия воздействия на разум, и теперь лишний раз из своих нор не вылазили. У их родственников произошедшее желание ездить сюда тоже не прибавило. Все оставшиеся дни Артем посвятил подготовке и тренировкам, не растрачивая драгоценное время на новости, серфинг в интернете и прочие глупости. Да и следить там было незачем. В сети велись ожесточённые споры по поводу военной кампании против аномалий, развернутых в различных странах мира. Уже появились первые пруфы, что военные частенько умываются кровью. Однако большая часть мирного населения верила, что это глупость. Для настоящих войск не должно быть трудностей в зачистках каких-то сказочных подземелий. И только игроки посерьезнее понимали, насколько глобальные опасности могут таиться в глубинах аномалий. За два дня до обещанной даты отписался энергеник, рассказал местонахождение населенного пункта и его точный адрес. Помимо этого, мужчина ввел Артёма в курс дела о делёжке добычи с пройденного осколка и его доли. Обещал произвести расчет в валюте через пару недель. Ничего ценного за тот поход они не добыли. Парень не думать забыл об этом моменте. Местом расположения сквозного осколка оказался небольшой городок со странным названием «Шатура», расположенный совсем близко от Москвы. Такое везение показалось странным, но, подумав, Артем решил не строить теорию заговора. Система раскидывает крупные аномалии в больших населенных пунктах или рядом с ними. Прикинув, решил не городить игру в шпиона и добираться на своём уазике. И ежу понятно, что его личность, функционеры гильдии, если уж очень хотели, то выяснили. В положенный день перед выездом парень в очередной раз проверил, все ли взял из списка, оглянулся в дверях на загадочную, на теплую улыбку дамы с картины и отправился в путь. Нашёл городок, за ним и место аномалии без особых проблем, даже не заплутав. Означенный участок выглядел аутентично. Готовый к сносу старенький домик с уже завезенными стройматериалами для будущей стройки. На месте уже находились все члены предстоящей вылазки, и еще несколько людей из гильдии, дежуривших на случай чрезвычайной ситуации, ждали только его. В оборудованном под контейнере все переоделись. а Артем, помимо прочего, наконец облачился в купленную разгрузку. Не то чтобы она ему так сильно была нужна, особенно учитывая рост объема пространственного кармана, но этот набок не хотелось никому демонстрировать. Если парень будет доставать вещи из ниоткуда, могут появиться вопросы. А тут будет разгрузка с кучей карманов. Группа проходчиков пообедала. Энергеник перед стартом выдал всем рации и еще некоторые мелочи. По его словам, внутри и правда есть где разгуляться. наконец все отправились в старый дом. Портал находился в подполе, оборудованном когда-то давным-давно для хранения продуктов в прохладе. По лицам присутствующих Артём увидел, что те волнуются. Он и сам был не исключением. «Надевай маски!» – дал команду лидер группы. «Сквозно мне стоит светить мордой!» Парень достал из кармана и Хитнова, представляющую собой серую мягкую тряпочку. «Растяни по лицу и придерживай руками, пока маска не схватится. Он сделал все, как посоветовали. Буквально через пять секунд ткань маски будто поплыла, обволокла лицо и прилипла к нему. Уже через пару мгновений после этого парень перестал ощущать наличие народного предмета. Оглядев всех членов команды, увидел, что артефакт плотно охватывает весь череп, делая вид чуждым человеку, похожим на кого-то, несущего опасность, на игрока. «Готовы?» — произнёс энергеник, изменившимся голосом, похожим на роботизированный. «Заходим!» Впереди их ждала сквозная аномалия, таящая неизвестной опасности. Вздохнув полной груди, по устоявшемуся порядку первым вошел лидер группы, а за ним и все остальные. Артём Замыкающим.